Робин, потряскав кошельком, туго набитым золотом, повесил его на пояс и бодро зашагал вниз по течению ручья. Он дошёл до того места, где ручей разлился в бурную речку, и на берегу увидел небольшую часовню с черепичной крышей. Так вот, где живёт отшельник, о котором говорили мои молодцы. И раз теперь моё владение лес, то духовный сан здесь никого не освобождает от дани. Тут оно видело, как из часовни вышел монах, высокий, плечистый детина в рваной коричневой рясе. На его поясе рядом со старыми деревянными чётками болтался надёжный короткий меч. Глядя на это доброе оружие, Робин Гуд невольно положил руку на рукоять своего меча. "Эй, монах", окликнул его Робин. "Я Робин Гуд, хозяин этого леса. Ну-ка, перетащи меня через ручей. Мне сегодня не хочется мочить одежду". «Ну что ж, хозяин Шервуда, — сказал монах-отшельник, — я перенесу тебя на тот берег. Полезай ко мне на плечи». И Робин Гуд ловко взобрался монаху на плечи, и тот вошел в воду. Неширокая, но довольно бурная и холодная речка поднялась после дождей и на середине достигла груди монаха. Потоки воды стали сбивать его с ног, сандалии заскользили по камням. Но не свалить монаха с дровяка. Еще немного, и он благополучно вышел на берег вместе со своей живой ношей. «Силен ты, святой отец», — сказал Робин Гуд, слезая со спины отшельника. «Не тебя ли зовут добрым отшельником братом Туком?» «Правильно», — улыбнулся в ответ монах, — «так меня и зовут». «Раз уж мы познакомились, снеси-ка меня обратно на тот берег». «Спешу я в часовню свою к молитве», — сказал брат Тук и мертвой хваткой вцепился в Робина. «Вот как!» — присвистнул Робин Гуд. «Ну, хорошо, полезай ко мне на плечи». И огромный монах взгромоздился на Робина. Молодой разбойник пошатнулся под весом гиганта. С мокрой рясы текли водяные струи, и Робин, еле удерживая равновесие, вошел в воду. Собрав все силы, чтобы не рухнуть под своей тяжеленной ношей, Робин все же добрался до берега и вышел около часовни. Недурно искупались, сказал Робин, еле переводя дух. Но мне нужно на другой берег. Ну-ка, тащи меня обратно. Добро, полезай, сказал монах, и глаза его налились кровью от гнева. Робин снова взгромоздился на монаха, и тот ступил в воду. Но дойдя до самого глубокого места, где река была ему по грудь, монах неожиданно взбрыкнул, как наровистый конь. И Робин тут же забарахтался в волнах, занятыми дубинкой и луком руками. Все благой Господь одарил нас полной свободой выбора, сказал монах. Так что хочешь, Тони, хочешь, выплывай. Хозяин Шервуда, Робин из Локсли. И с тем отчельник приспокоенно направился к своему берегу. Перехватив лук и дубинку в одну руку, Робин поплыл за отшельником и вышел на берег почти следом за ним. Однако тот ждал его с крепкой дубинкой наготове. — О, я вижу, ты уже приготовил мне угощение, — сказал Робин и направился к монаху, играя своей дубинкой. Замелькали в воздухе дубинки, сшиблись монах и разбойник и закружились по берегу в дикой свирепой пляске. Безуспешно пытались оба достать друг друга мощным ударом. Каждая из них ловко отражал удар противника. Так бились они до тех пор, пока их одежда не просохла. Но вот Монах сбил таки с ног Робина Гуда, и тот опрокинулся навзничь. Как гора навис браттук над поверженным, а Робин, лёжа на спине и переводя дыхание, сказал ему: "Похоже, ты даёшь мне отдохнуть". «Так позволь мне еще дунуть в мой охотничий рог!» «Дуй, хоть тресни!» — ответил монах и оперся на дубинку. Тут Робин снял с пояса рог и задудел в него. И сразу со всех сторон зашевелился лес. «Да это не как твоя лесная дружина спешит к тебе на подмогу!» — спросил монах. «Тогда уж и ты позволь мне свистнуть!» «Свести! Мне не жалко!» — ответил Робин. Монах пронзительно свистнул, и тут же с заливистым лаем на берег выскочила собачья свора. Одна собака здоровей другой. «Хороши твои помощники. Да вот и мои удальцы подоспели», — сказал Робин Гуд. В это время из-за деревьев выходили один за другим разбойники в зеленых одеждах. «Знакомься, братук», — сказал Робин Гуд. «Это маленький Джон, а это Вильям Статли». Я со своими братьями одолею и этих разбойничков, ответил монах. Да, пожалуй, уж хватит драться, возразил Робин. С таким славным отшельником я хотел бы дружить, а не враждовать. И Робин крикнул друзьям: "Слушайте меня, вольные стрелки! С этого дня отшельник Тук никогда не будет платить нам дань". Вот это мудрая речь, расплылся в улыбке монах. Тогда добро пожаловать в мою келью. Для друзей у меня всегда найдётся и бурдюк с вином, и олений окорок. И они ели, пили и веселились почти до утра, не обращая внимания на норманнский приказ гасить огни по ночам. Да они его и не слышали. Оказалось, что славный монах играет на лютне весёлые песенки, не хуже трубадура.